Глава восемнадцатая. Пожар. Мы с Митараей, сидя в гостиной дома Фудзинами, размышляли, не пора ли нам отойти ко сну, когда вдруг услышали громкий топот. Кто-то быстро спустился по лестнице и выбежал в коридор. Дверь распахнулась, громко задребезжала стеклянная панель. В комнату влетел побледневший Теруа. В пижаме, седые волосы взъерошены, а глаза опухли. Только со сна, он был сам на себя не похож. «Что случилось?» — спросил Митараи. «Миюки. Вы знаете, где Миюки?» — ответил мужчина. «Разве не у себя в комнате?» «Нет, там пусто. Я заглянул туда и...» «Вместо нее на кровати записка. Она на английском, я не могу прочесть. Не могли бы вы...» Терро протянул листок бумаги, который сжимал в руке. Текст был написан человеком, явно умевшим бегло писать по-английски. «Дорогой Терруа, Миюки-сан собирается совершить самоубийство, спрыгнув с крыши. Прошу простить ей ее непослушание и то, что она умрет раньше своего отца». «Дже-пэ». «Дже-пэ? Самоубийство?» — закричал Терруа. «Это что, шутка? С чего это, черт побери, ей прыгать? У нее нет никаких забот. Эй, ты, ведь ты детектив, верно? Откуда она может спрыгнуть? Эй, где здесь достаточно высоко, чтобы разбиться насмерть?» Ответ будет таким же, как в случае Таку и Юдзуру. Получается, уже третье самоубийство члена этой семьи. «Крыша этого дома!» — выкрикнул Терруа и, резко повернувшись на месте, выбежал в коридор. Мужчина ринулся на улицу. Мы поспешили за ним. Порывисто схватив пару сандалий в Гэнконе, Терруа надел их и, распахнув входную дверь, выбежал на улицу. Когда мы вышли вслед за ним, то застали мужчину на каменной дорожке в саду. Он беспокойно рассматривал крышу. «На крыше никого!» «Даже лестницы нет», — отрешенно бормотал Терруа, когда мы приблизились. «Расскажите по порядку, что произошло?» — спросил Митарай. «На телефон в моей комнате позвонили. Незнакомый мужской голос, скрипучий, старческий голос. Я не мог ничего понять, ведь он говорил на иностранном языке. Сколько бы я ни пытался его расспросить, одна тарабарщина. Но он несколько раз повторил имя Миюки, поэтому я помчался в комнату дочери, дабы убедиться, что она дома» но нашел на ее кровати только это письмо. Кровать, кажется, была еще теплой. Где же она? Скажи мне, где она может быть? Здесь? Взволнованный Терруа быстро побежал в сторону камфорного лавра на заднем дворе дома. Воздержавшийся от ответа Митараи последовал за ним. И здесь ее нет. А с ним что случилось? Вскрикнув, Терруа упал, увидев знакомый ствол дерева, расколотый пополам. Он замер ненадолго. Но, не переставая думать о дочери, поднялся и обошел задний двор беспокойно озираясь по сторонам. Казалось, мужчина совсем обезумел от страха за жизнь своей единственной дочери. Ветер немного усилился, доносился слабый шелест листьев. «Что такое Дже-Пе?» — спросил я у Митараи. «Джеймс Пейн», — непринужденно ответил мне друг. «Что? Так значит, он жив?» — закричал я. «Очевидно, да». Митараи говорил негромко, его взгляд был прикован к перемещениям Теруа. Мужчина окончил свои поиски в темноте и вернулся к нам. Подпрыгивая, он старался рассмотреть верхушку камфорного лавра. Миюки, будучи школьницей, явно стала бы более подходящей добычей для дерева людоеда, нежели таку или юдзуру. Мы тоже посмотрели наверх сквозь темноту, но там никого не было. Терро, оттолкнув нас, ринулся в сторону сада. Небо на востоке начало слегка светлеть. Светало. Митарай задумчиво пошел следом, засунув руки в карманы брюк. Похоже, он догадывался о местонахождении Миюки. Мне было очень страшно. «Митарае, уже трое людей погибли. Спаси хотя бы одного!» — сказал я. «Не волнуйся, спасу», — уверенно ответил мой друг. Пройдя через сад, он открыл металлические ворота и вышел на дорожку перед домом. Остановился и посмотрел в сторону трубы дымохода у здания бани. «Тероо-сан!» крикнув он, махнул рукой, приглашая Тероо подойти. Тот быстро выбежал в ворота и встал около Митарае. «Что это там?» Тот указал на верхнюю часть трубы. Я проследил взглядом за его рукой и вскрикнул. Верхушка трубы слабо светилась в темноте, подобно светлячку. Выглядело это неожиданно красиво. Митарай медленно пошел к руинам бани Фудзидана Ю. Постепенно, ускоряя шаг, он, наконец, перешел на бег. Я старался не отставать. Теруа последовал за нами. Мы втроем подошли довольно близко к печи. «Как странно. Теруа-сан, смотрите!» Из трубы дымохода свисает веревка. В темноте было сложно разглядеть, но вверх по дымоходу действительно тянулась веревка. Я некоторое время вглядывался в темноту и, когда мои глаза привыкли, тоже увидел ее. А веревка, похоже, идет до одной из террас дома Фудзинами, вон туда. Продолжил Митарае, а я начал искать глазами на том участке неба, куда он указывал пальцем. Что же это было? Это... Странно. Не хотите проследить за этой веревкой? предложил Митарай. Седая голова Тероо яростно вертелась из стороны в сторону. «Не время для этого. Нужно найти Миюки», — ответил он и убежал в темноту к зданию бани Фудзидана Ю. Распахнув дверь, он позвал дочь по имени. «Миюки! Миюки!» Митарай, опустив взгляд, стоял неподвижно, держа руки в карманах. Я стоял рядом, глядя вверх и размышляя о назначении пущенной по трубе дымохода веревки. В этот момент... Раздался громкий звук удара, земля вокруг, казалось, задрожала. «Что?» — закричал Митарай. Он вынул руки из карманов и огляделся в поисках источника звука. Дом Фудзинами. В просвете между деревьями, в единственном видном нам окне на первом этаже, сиял большой шар багрового пламени, медленно разрастающийся от пола к потолку. Митарай побежал. Терро тоже бросился к дому, продолжая кричать. «Миюки!» Я, как во сне, бежал на перегонки с метараи. Толкнув металлические ворота, вылетел на дорожку у дома. Горячий ветер с силой ударил мне в лицо. Остановившись у главного входа в дом, я ничего больше не мог сделать. Первый этаж, насколько было видно через стекла окон, был весь охвачен огнем. Внутри ничего не разглядеть. Жар и рев пожара ошеломил нас. Стекла треснули, и пламя вырвалось наружу. Словно окна пробило яростным ударом кулака. Казалось, над нами, высунув красный язык, смеялся сам дьявол. Пламя перекинулось на второй этаж, а затем на третий. Стекла окон разлетались одно за другим, будто в воздухе, широко улыбаясь, кружил злой дух, орудуя молотком. Я мог с легкостью это себе представить. Вся коллекция пейна хранившаяся в его кабинете, тоже горела. От листьев плюща поднимался белый дым. Огонь быстро распространялся. Даже для такого старого деревянного здания это было необычно. Даже мне было очевидно, что произошел намеренный поджог. Вдруг я понял, что рядом, отталкивая друг друга, борются двое мужчин. Тероо и митарай Я никак не мог понять, что именно происходит. «Исиококун, помоги!» — крикнул мне митарай «Прости меня, Миюки!» — повторял Тероо. «За что его нужно было простить? Выходит, это он?» как он не стой, помоги! Он же сгорит! Хватай его руку!» Я, наконец, понял, что Митарае, заведя руки мужчины за спину, пытался остановить Теруа, который отчаянно хотел забежать в дом. «Миюки!» «Миюки, тян там нет! Кто еще был внутри?» — кричал Митарае. «Миюки!» — обезумев, продолжил Теруа. Сейчас до него было невозможно докричаться. «Папа!» — раздался высокий голос. «А?» Теруа повернулся спиной к пламени. Его измученное лицо, покрытое потом, было совсем как у демона Асуры. Асуры — в индуизме низшие божества, называющиеся также демонами, титанами, полубогами, антибогами, гигантами и находящиеся в оппозиции богам сурам, аналогично оппозиции боги-титаны или боги-гиганты в греческой мифологии. «Папа!» «Миюки, ты жива?» Они крепко обнялись. «Супруги Макина», — ответила девушка на вопрос Митараи, «Макина? Если они и были внутри, мы уже не сможем их спасти», — сказал митарай За нашими спинами послышались голоса, вокруг собирались люди, сад заполнился звуками беспокойных шагов. Я услышал слабый звук сирен, приближались пожарные машины. Наступил рассвет, небо на востоке побелело, а горизонт окрасился в красный цвет, цвет пламени. Дом с грохотом начал рушиться. Мы услышали громкий треск, крыша дома — местами проседала. Толпа зевак испуганно отступала, завидев искры. «Все ли в порядке?» — раздался пронзительный голос. Обернувшись, я увидел и в халате. Позади нее стояла сонная Тинацу. «Да, все в порядке», — ответил я. «Итак, и Исиока-кун, нам пора домой на Аббасямите. Оставим остальное пожарной бригаде. Расследование окончено», — сказал митарай и быстро направился к воротам, прокладывая путь среди зевак. Пожарные сирены стали такими громкими, что ушам было больно. Машины остановились на дороге прямо перед домом. Поднялась шумиха, окончательно смешались в общую какофонию крики, рев двигателей и топот тяжелой обуви. Я прошел через толпу следом за Митарае. «Подождите!» — крикнула идущая за нами Леона, расталкивая людей. «Митарае, сан, что произошло? Как же Джеймс Пейн? Теперь его можно оставить в покое?» «Все кончено». «Его можно оставить в покое. Миюки жива, ей нужно просто выспаться», ответил Митарай, положив руку на плечо девушки. Я нахмурился. Он должен был успокаивать Миюки, а не Леону. «А как же Джеймс Пейн?» Я не мог расспросить его, вокруг было слишком людно.